Глава шестая. Не смотри на меня. Я посмотрел на свои охуенные часы. Да, теперь у меня их двое, так что я могу сверять их друг с другом. Уже почти 12 часов ночи. На советской должно быть уже отбой. Кажется, этот день смог смыть с себя клеймо самого хуевого. Если днем я был совершенно на мели и насквозь провонял каким-то неведомым дерьмом, то сейчас я был чист. У меня появились новые охуенные часы с компасом и почти восемь штук денег. Семь сотен дал жаробас торговец, две штуки подарил пиздюк философ, три подогнал его батю в благодарность за то, что я избавил его от мелкого пидора, и еще две пожертвовал мой ныне покойный лучший друг Толя, выделенный мне в качестве напарника для похода на советскую. Короче, живем. Надо будет найти, где поспать, а утром купить патронов и жаротвы». Да, сдернуть отсюда к ебеням. Думаю, до утра кипишь на Пушкинской не поднимут. А вот потом старикан точно приведет сюда целую армию, чтобы найти меня и повесить на электрическом кабеле. Вскоре далеко впереди появилась светлая точка. Вот и советская. Я подошел ко входу на станцию. Тоннель заварен стальными листами. А прямо перед моим носом здоровенная, тяжелая, двухстворчатая дверь. Сбоку от нее узкий проем. Из него прямо мне въебало светит фонарь. Недовольно сочурившись, я закрыл лицо рукой, прикрываясь от слепящего луча. «Кто такой?» Раздался суровый женский голос из проема. «Сталкер», — ответил я. «Понятно», — ответил женский голос безразличным тоном, со скрипом отворяя дверь. «Нахуй вообще было спрашивать, кто, если похуй? Вот же тупая пизда». Я вошел внутрь. По ту сторону стояло пятеро бойцов. Двое у проема с фонарем на три ноги, а еще трое сидят у костра в нескольких метрах от входа. Все в черной форме. Такую носят наемные сталкеры, когда на службе. Да уж, раньше сталкеры только на поверхности магазины шмонали, тушняк собирали. А теперь погляди-ка, бравые наемники! Элитные войска подземелья, бля, охраняем границы, держим тюрьму. Сопровождаем заключенных, участвуем в боевых столкновениях за ту сторону, которая больше платит. Нас нанимают не только подземные жители, но и те, кто живет на поверхности. Да и многие сталкеры тоже переселились наверх. Короче, разрастаемся. Мы заняли 5 станций под землей, плюс держим два крупных поселения снаружи. Конкуренции в нашем ремесле мало. Есть всякие мелкие боевые группировки, да бандиты. которых нанимать станет только ёбнутый. Это ж наглухо отбитые отморозки. Правда, бандитов дохера и сталкеров они и пиздец как не любят. Ладно, хуй с ним. Хорош тут стоять на проходе и думать-думать. Вон уже смотрят с подозрением. Не то палить начну, не то хер показывать. Я прошел немного дальше. Свернул к деревянной лестнице и поднялся на платформу. Да, советская все такая же. Точнее, хуя его знает, может и другая совсем, но с этой позиции нихуя не изменилось. Дома выстроены под самый потолок, все из красного кирпича, все расположены строго по плану, а между домами оставлены узкие улочки и места для загонов и подземных грядок. Такая сложная и монументальная архитектура тут нихуя неспроста. На этой станции выход наружу. Если какие твари, включая людей, попрут сюда сверху, Сколько бы их ни было Держать их сможет совсем небольшая бригада Все двери быстро запрут Окна есть только под самым потолком Нежданные гости окажутся в узких каменных коридорах И их быстро уничтожат прицельным огнем Сверху или же закидают горючими бутылками Пожар не случится, гореть нечему Я шел по узким улочкам Освещенным масляными лампами Стояла тишина, вокруг не было ни души Видимо, все уже спали. На стенах тут и там намалеваны указатели. Кабак, второй поворот налево, выход на поверхность, первый поворот налево и смотреть указатели, и массу других. Наконец я увидел надпись «Ночлежка» у одной из дверей. То, что надо. Я подошел и дернул ручку на себя. Деревянная дверь со скрипом поддалась. Я вошел внутрь. Небольшое помещение, стены такие же, как и снаружи, кирпич без отделки. Освещение тусклое, снова масляные лампы. В зале около десяти самодельных деревянных столов, вокруг которых расставлены деревянные стулья. В углу помещения стоит массивная барная стойка, а по ней растекся какой-то жирный пидор. Спит, падла, в рабочее время. Рядом со мной наверх на второй этаж уходит лестница из проржавевшей стали. Все столы, кроме одного, пустуют. За ним сидит компания из трех лихого вида мудаков. Явно конченые уебки. Уверен отморозки из бандитских станций. Я прошел и сел за свободный столик. Один из мутных уебков оглянулся на меня, внимательно изучил взглядом, потом развернулся к своим друзьям-пидорасам и что-то сказал, после чего они тоже посмотрели на меня. «Все ясно, блять. Не мог этот день закончиться хорошо». Интересно, успею я хоть пожирать? Нет, нихуя не успею. Встают уебки. Они подошлись типичными для шайки отморозков охуевшими ухмылками. Чуют свое численное превосходство. Мрази гнилые. Двое с наглыми ебальниками сели за мой стол. А третий подошел ко мне и поставил ногу на стул, стоящий рядом. Он облокотился на ногу и наклонился поближе ко мне. Слышь, заговорил он. «Ты чё тут?» Я выхватил ствол из оперативной кобуры быстрее, чем он успел изменить выражение лица с наглого и надменного на испуганное и обосравшееся. Оглушительный хлопок, и уже никто никогда не определит, какое у него было выражение лица перед смертью. Разорванная пуля ебала расползлось в кровавую кашу. Отморозка бросила назад, и он ёбнулся в проход между столами. Следом последовало ещё семь ритмичных выстрелов. Два в грудь первому ёбку — Два в грудь второму. Возвращаемся к первому. Выстрел в голову. Возвращаемся ко второму. Выстрел в голову. Переводим ствол на проснувшегося бармена. Выстрел в голову. Вот бля, увлекся. Бармена-то нахуя? Тишина. Но насладиться ей мешает привычный звон в ушах. В воздухе стоит запах пороха. В глазах мутно от дыма. В руке дымится ствол, вставший на затворную задержку. Да уж. Кажется, у меня проблемы. Зря я бармена ёбнул. Но ничего не перепишешь. Был бы магом, воскресил бы. Хотя нет, наверняка наколдовал бы себе нормального бухла и сапоги, как у того пацана. Только чтобы под мой размер ноги. Хуй с ними, с мечтами, надо съебывать. Причем срочно. Я быстро встал со стула и пошел к выходу. Открыл дверь и вышел наружу. Вот, блядь, поздно. Сюда бежит целая бригада сталкеров. Я быстро вернулся в обрыгаловку и запер дверь на защелку. Они ее разъебут за пару минут, ясен хуй. Но мне больше вы не надо. Я бегом поднялся на второй этаж. Внизу начали колотить в дверь. Надеюсь, пацаны не сразу поймут, что дверь открывается в их сторону. На втором этаже никого нет. Заебись, хоть с этим повезло. В помещении восемь раскладушек и восемь тумбочек с замками. Пол из досок. Я быстро отодвинул ближайшую тумбочку, сел на пол и загнал нож между досками. Потянул, нихуя не вышло. Попробовал следующую. Заебись, поддается. Через несколько мгновений мне удалось ее поднять. Я заглянул внутрь. Кажется, места хватит. Достал обрез и кинул туда. Потом принялся снимать на бедренную кобуру. Это заняло больше времени. Пришлось вытягивать и ремень, к которому она крепилась. Наконец бросил в дыру кобуру. Туда же отправил часы с компасом и бабки. Поставил доску на место. Задвинул тумбу. Снизу послышался треск. Дверь сломали. Раздались быстрые шаги множества сапог. «Тут минуса! Трое! Все с огнестрелами! Работаем осторожно! Стрелки работают профессионально!» Раздался голос. Через мгновение он добавил. «Нашел четвертого! Бармена тоже ёбнули. Следом я услышал другой голос. «Наверняка наверху сныкались!» «Давай дымовуху, ща выкурим. «Нахуй ваши дымовухи!» — прокричал я. «Спускаюсь! Я один! Проблем не будет! Эти уёбки первые начали, я просто защищался!» «Окей, боец!» — охотно согласился тот же голос, который мгновение назад хотел меня задымить. «Давай только херни не твори! Кинешь гранату, мы тебе ее обратно закинем! И еще две добавим! Тут шесть сталкеров, снаружи еще столько же! Все опытные!» «Если задумал хуйню какую, брат, раздумай нахуй!» «Договорились, командир! Только и вы там не нервничайте! Сейчас ствол скину и нож!» «Спускаться пустой буду, руки на виду держу!» Я кинул вниз ствол, он упал звуким стуком. Следом со звоном ебнулся нож. «Ну, надеюсь, не захуярят. Хотя сталкеры нет морозки, не должны». Я начал спускаться вниз. Чем ниже я спускался, тем больше ожидал услышать крик «Вали его!» Но переживания оказались напрасными. Ребят стрелять не собирались. Наконец я оказался перед ними, с поднятыми вверх руками. Да, их реально шестеро. Ебальники не злые. Скорее суровые. Сразу видно сталкеры. Ну, заговорил усатый крепкий мужик, лет под пятьдесят. Тот самый, с которым я уже успел пообщаться. Рассказывай, что ты тут натворил нахуя? Я задумался на пару мгновений, размышляя над тем... Правду сказать или спиздеть по элегатне. «Эти пидоры напали, я их ёбнул», — наконец выдал я. «И бармен тоже на тебя напал?» — скептическим тоном спросил он. «Нелестно отозвался о его стрепне? Барман случайно пулю словил», — признался я. «Надо было ему под стойку прятаться, когда стрельба началась, а он стоял и еблом торговал». Усач призадумался на какое-то время, затем покачал головой. Скажу честно, браток, хуёвые твои дела. При любых раскладах хуёвые.